Глава двадцать Жаль, что нет лифта, и подниматься на верхнюю площадку донжона приходилось по ступеням. Между тем, главная башня замка в высоту была не ниже девятиэтажного многоквартирного дома. «Куда ставить хозяин?» Сопровождавший Ола рэя Рапп напомнил о своем присутствии. В руках он нес треногу, изготовленную по рисунку владетеля, и астрономический инструмент. Компас, гриф или карту Немченко держал в сумке. Землянин отвлекся от созерцания красивой природы своего родового Монора и показал на край площадки. Сюда. Нитёка вместе с его женой Фимпалой Андрей доставил из Нагобина на следующий день после разгрома пиратов. В городе нужно было докупить кое-какое алхимическое оборудование, и он доставлял туда Джису. Заодно на обратном пути прихватил и слуг. Закрепил на треноге визир, приказал рабу идти в сторону и погрузился в сумрак. Метку слухача нашел быстро и навелся на нее прибором. Сложнее было точно определить угол по компасу, но Андрей уже приловчился это делать, не в первый раз. Принятая в рот Реев Паня в сопровождении своего верного Лицереса, ставшего капитан-лейтенантом, заместителем командира дружины, и пятерки егерей, за пять дней проехала владение с юга на север и обратно, а сегодня вернулась в самую западную часть Феода, в поселение Медянку. При Оле имелся эфирник, с помощью которого она связывалась с Сюзереном. В первые дни Немченко проложил азимуты на реперные точки, ими являлись деревни, перекрестки дорог и межевые столбы с вышки, расположенной на северной заставе, в 11 милях северней замка, а в последующие отсюда с Донжона. Сегодня у него был, что называется, завершающий штрих, после которого демаркация южной, западной и северной границ манора завершается. Восточный можно заняться и позже, поскольку там проблем вообще нет. Линия тракта Нага-Бен-Фош, служившая рубежом владения, даже на той карте, что он получил в канцелярии Прово, изображена достаточно точно. «Панья, я завершил, продиктовал он в эфирный парный амулет. Спасибо тебе огромное, ты лучший помощник. Дождись таммерцев и сделай все так, как мы договаривались. Каких-либо изменений в наших планах нет. Расстояние до Медянки сообщение преодолеет примерно через четверть часа. Бывшая Ола Верон, ставшая Рей, получив его, останется в поселении. Скучно не будет, раз при ней любимый мужчина. Офицерскую должность при замке Андрей предоставил Лицересу по настоятельной просьбе пании. Это было одним из условий ее вступления в рот. И в прошлой жизни, и здесь, в Гертале, Немченко нередко встречал людей, делавших карьеры и устраивавших свою жизнь через постель. Относился к таким столикой презрения, хотя и знал синтенцию, что никому так тяжело не достаются деньги, как тому, кто на них женится. Тем не менее, выдвинутые условия принял без колебаний. Во-первых, получить себе в помощнице опытную, несмотря на молодость, могиню дорогого стоило. Во-вторых, Лицерас во время войны с северянами проявил себя достаточно толковым командиром. И в-третьих, люди-то все равно нужны. Собирать Нетеку понравилось работать топографом. Пусть даже бельмеса в действии хозяина не понимал. А астролябии и Сикстант нам здесь больше не понадобятся. Раб видел, сколько мучений пришлось испытать его господину и почтенному Эльмию при определении координат донжона и заставной вышки. Бывший студент теорию использования астрономических приборов помнил, а вот на практике делать замеры пришлось впервые, как и благородному Анду. «Да, пока все на этом», — Андрей сложил компас и карту в сумку. «Все инструменты сдашь на склад». В этот момент один из голубей, угнездившихся на стропилах конусной крыши, сделал пометку на плечо слуги, и землянин усмехнулся. «Хорошо, что коровы не летают, да, не тек?» Пока раб аккуратно снимал визир и складывал треногу, Ол-Рэй взялся руками за башенные зубцы и сквозь проем между ними посмотрел вниз где на расстоянии двух полетов стрелы от стен замка шло строительство поселения. Кроме мастеровых, теперь у твердыни Рей будут жить и крестьяне, те из освобожденных от плена у людоловов, за кого некому вносить выкуп. Разумеется, волить Немченко никого не стал, колхоз, как говорили в его родном мире, дел добровольно. Согласились почти все. Людям он посулил добрые отношения, малый размер брока, высокое плодородие пахотных земель и помощь в обустройстве Пока разместились в освободившихся бараках кандальников, но дома, не дожидаясь весны, уже начали возводиться Заодно на большое расстояние расчищалось от деревьев предполье замка Застать защитников врасплох будет сложнее Среди суетящихся, словно муравьи, ремесленников и крестьян, увидел две верховые фигуры — Джикса с Конворусом. Неделю назад вернувшимся из Фужа водили руками в разных направлениях. Похоже, в плане поселения им не все нравилось. Опять кого-то заставят переносить место возведения подворья или мастерской. — Ты о чем-то меня хотел спросить? Землянин уже хорошо изучил эмоции своего слуги. — Пошли вниз, и ты мне на ходу расскажешь, что тебя гнетет. — Нет, не гнетет, я попросить хотел. Андрей первым ступил на ведущую вниз винтовую лестницу, по которой навстречу поднимался сменщик караульного наблюдателя. — Так спрашивай, опять кто-нибудь из этих орлов начал твоей жене предлагать большую чистую любовь? Владетель, проходя мимо прижавшегося спиной к стене дружинника, вполне дружески тыльной стороной ладони, легко хлопнул того по животу и задал ему вопрос. «Почему с собой подзорную трубу не взял?» «Она у меня в сумке господин». «Да, точно, вижу. Иди и будь бдителен». тек давай уже проси. Видишь ведь, что у меня настроение хорошее». Его слуга и служанка хотели детей. По здешним законам рабы могли их иметь только с разрешения хозяев. Само собой, препятствовать тёку и Фимпале в таком деле землянин не стал. Добавив без шуток, что не осудит даже если двойней прибудет. Во дворе замка яркое полуденное солнце освещало царившую тут деловую активность. Из памяти Вита о бытии в Шериге Андрей знал, что средневековое хозяйство не терпит праздности. Да, магия многое облегчала, и все же основой являлся физический труд. До появления в этом мире стиральных машин, газовых или электрических плит, триммеров и прочей механизаций предстоят еще века и века, пока же почти все делается руками. В гардеробной среди множества одежд его и джисы висели и их халаты, Шитый по спецзаказу владетеля местными рейскими портнихами. Увы, носить их еще не пришлось. Система зимнего отопления оставляла желать лучшего. Комфортную температуру удавалось поддерживать только в ограниченном количестве комнат, спальнях, кабинетах владетелей и гостиных. По коридорам в пижаме не походишь. Да и не солидно это. С помощью фимпалы он переоделся в легкий костюм из тонкой шерстяной ткани. «Принеси мне в кабинет чего-нибудь вкусненького», попросил он рабыню. «А то до обеда еще час. Поработаю и немного перекушу». Синема со сказкой про волка и семерых козлят, которую Андрей дал оценить супруги во время их поездки в Нагобин, произвела на нее ошеломляющее впечатление. Джиса была в полном восторге, раз пять пересмотрела. Естественно, потребовала еще. Сказка «Щелкунчик и крысиный король», увиденная Ол и Рэй после возвращения в замок, ее вообще выбила из колеи настолько, что она в постели повернулась к мужу спиной и забыла на ту ночь про свой супружеский долг, а с утра ходила по спальне с красными от слез глазами. Своим мужем она возгордилась еще больше. Дело ведь не только в удивительном заклинании иллюзиона, а и в его фантазии, как Джиса считала. Андрей ведь еще не признался, что является лишь плагиатором. После размышлений Джиса предложила отложить выпуск «Синемы» в продажу до их переезда на учебу в столицу. «Не стоит пока создавать ажиотаж вокруг Рея». Немченко с предложением жены согласился. Деньги у них есть, к тому же он собирался в ближайшее же время забрать себе сокровища рода Шеригов. Завтра-послезавтра в замок на карте приедет Шурин. Можно и ему кое-что из иллюзионов показать. Гент пребывает не просто на новоселье. Он хочет сопроводить сестру и зятя в Пиран для знакомства с родителями. Уезжать из замка до того, как от соседнего владетеля вернется пани, Андрей не мог. Брату Джисы придется дня три-четыре погостить. Чем развлечь родственника? Охоты тот не любил. Пусть музыку слушает и видеоряд смотрит. В кубик янтаря Немченко уже записал вальсы Чайковского из Лебединого озера и их свиридовскую метель, сопроводив их картинками природы Делиора. Место под заклинание осталось еще почти половина, так что туда же загрузилось яблочко с танцем матросов, сиртаки с греческим хороводом, два ирландских танца с чечеточниками и хаванагила. Пусть Гент задаст свои вопросы, которые у него, конечно же, возникнут, а Немченко научится уклончиво отвечать, чтобы иномирное происхождение ол никому даже в голову не пришло. «Хозяин!» — на пороге кабинета появилась служанка с подносом. «Поставь на стол. Какую бы еще музыку добавить?» Вторым зрением землянин видел, что можно загрузить еще одну композицию с видеорядом. «Чардаш Монти. Танго Кумпарсита». Он в раздумьях крутил янтарный кубик, когда его отвлекла замершая у стола фимпала. Господин. — Ну, я это, узнала, что вы нам разрешили, чтобы я того, в смысле, что мне можно родить. — А ты не поверила мужу? — улыбнулся Андрей. — Поверила. Девушка покраснела и с пола перевела взгляд на стены. — Только я подумала, может, вы все же захотите со мной развлечься? — Клянусь, хозяин, я очень буду стараться, чтобы вам было хорошо. «И хозяйка не будет злиться. Кто я такая, чтобы на меня обращать внимание? Я умею и... «Фемпа!» — стукнул попаданец кулаком по столу, заставив рабыню втянуть голову в плечи. «Кажется, я тебя уже предупреждал, чтобы ты этот разговор больше не заводила. Говорил?» «Говорили, но...» «Служите достойно, и свобода однажды вас встретит радостно у входа!» «К тому же шансов, что у тебя от Ола родится одаренный ребенок, не так много. Ошейник можно снять и без этого. И потом, как ты себе представляла, ты на воле, а твой любимый мужчина нет? Иди, не зли меня!» Не во всех государствах Герталой, родившая одаренное, становилась сразу же свободной. Но в Делиоре это было именно так. Примитивная хитрость фимпалы Немченко скорее разочаровала, чем злила. Выгнав служанку, остановил свой выбор на чардаше. «Танго пойдет в следующий кристалл». До прихода лакея успел полностью изготовить амулет иллюзиона и направился в малый зал. Не без труда, но в замке ему удалось ввести правило, что общий стол с расчетом на большое количество участников будет накрываться только к обеду и ужину. Завтракали владетели вдвоем, иногда даже в постели. Землянин спрогрессорствовал специальный столик для этого. Когда владетель шел по коридорам, его уважительно приветствовали, но спрятаться от его взора не стремились. Хозяйка замка или конворус с сариной вызывали услуг большой трепет. — Когда ты со своей картой закончишь? Джиса перехватила мужа у входа в зал. «Считай, что сегодня закончил, а что?» Ему очень приятно было обнимать любимую Заталию. «Мне нужна будет твоя помощь. Одна я толком не могу портнихам объяснить. Злюсь, и этим делаю только еще хуже». «Злость — плохой инструмент», — согласился Андрей, вместе с женой проходя в распахнутые на обе створки высокие двери. Бронзовыми листами с позолотой их еще не отделали и сделают это не скоро. А мы про что с тобой говорим? — Про бальное платье? — Ант! — Да помогу, помогу! Молодую владетельницу восхитили продемонстрированные в синема одежды, пусть даже рисованные. Не добившись от мужа внятного ответа, где он такие мог видеть, Ола Рейва желала иметь такие же. Идти путем книжных попаданцев-прогрессоров Строить атомные электростанции или заводу по производству автоматов Калашникова Немченко не собирался, тем более что глубокими техническими знаниями не обладал. Так, что-то читал, что-то видел, о чем-то догадывался, но всякую мелочевку, которая может сделать комфортной его жизни и близких людей, он, конечно же, внедрит, даже уже начал это делать. Перебив себе аппетит печеньем в кабинете, землянин особо на еду не налегал. Больше слушал очередные указания супруги, которая раздавала их всем присутствующим. Никого своим вниманием не обделила. — Сегодня вечером приезжает гент Олпиран, мой брат. — Сегодня? — удивился хозяин замка. — Да, — подтвердил Джиса, прикоснувшись пальцем к перстню с эфирником поэтому ужин у нас будет, по его прибытии». Застольное изобилие не означало мотовства со стороны управителей. Хотя съеденным бывает не более четверти поданных блюд, до свиней и даже до дворовых рабов ничего не дойдет. Все остатки сметет элита прислуги. «Приглашаю всех холов в сердце замка!» Андрей первым поднялся из-за стола. «Мия, давай ручку!» Девочка присутствовала на всех общих трапезах наряду со взрослыми и уже начала важничать острым детским умом, проникаясь преимуществами своего благородного положения. Сливать в родовой камень по два гита ежедневно присутствующим в замке Олом было общепринято. Ант с Джиссой менять ничего в этом обычае не стали. Выполнив ритуал, все пошли по своим делам. Джейса потащила мужа в партняжную мастерскую. «Возьми», — протянул ей Немченко, недавно наполненный музыкой кубик янтаря. «Послушай и посмотри по дороге. Мы торопиться не будем». Не удержался, сосмотрел на любимую и не мог избавиться от самодовольства, видя, как сильно ее проняло. Перед входом в швейную мастерскую остановился. Не для того, чтобы работавшие в ней женщины и девушки, заметившие в окно хозяйку, успели навести порядок на рабочих местах, а давая возможность Джиси все дослушать. Потому как она вновь наполнила янтарь энергией, понял, что жена не прочь еще раз повторить мелодии и картинки. «Успеешь еще», — аккуратно сжал он ее запястье. «Ты ведь платьем хотел заняться, или забыла?» «А, что?» — пришла в себя хозяйка замка. «Ант, я тебя люблю!» «Да знаю. Идем». Он ободряюще подмигнул рабыне ученицы, распахнувшей дверь и от волнения старавшейся не дышать. «Посмотрим, что у нас получается». Гентл Пирон прибыл за четыре часа до полуночи. Пока он приводил себя в порядок, пока накрывали стол, Джиса потребовала в главном зале, а землянин и не возражал, все-таки близкий родственник приехал, стало уже совсем поздно. На ужине Шурин вручил подарки хозяевам от себя и родителей. Ничего особенного, просто высокоуровневые артефакты на основе алмазов. У Рэйф аналогичных имелось в достатке, но дорого ведь внимание само по себе. Получается, тесть с тещей официально простили дочь и зятя за самоуправный брак. От приезда мага жизни имелись свои плюсы и минусы. К первым относилось то, что Джиса смогла, что называется, оседлать брата, и тот за четыре дня, проведенных в замке, выполнил все ее просьбы, касающиеся исцеления нужных владению людей. Андрей, присутствуя при его магических практиках, не смог удержать восхищение. Кроме того, Гента сопровождали два десятка отлично вооруженных и экипированных дружинников. Значит, Олэм Рэйм можно с собой никого из своих вояк не брать, не ослаблять защиту замка и владения. А на обратном пути Анду и Джиси тем более никто в сопровождении будет не нужен. Молодые супруги собирались отправиться из Пирена к Шеригу за наследством. К минусам приезда Шурина Немченко отнес карету. Теперь ему с женой придется трястись в ней. Хорошо хоть, что в этом мире давно додумались дорессор. Известия, доставленные паней, он смело определил как очень хорошие. Капитан-лейтенант не зря прослужил в разведке под командованием юного, но не по годам мудрого Анда Улрея. Перехватив десяток вояк Таммера и потребовав от них сопроводить ее с отрядом к своему владетелю, она внимательно прислушалась в дороге к разговорам, которые те между собой вели, и присмотрелась к состоянию соседнего Феода. Поняла, что и Тиммер, и северный сосед Ол Сертис Сильно потратились на наемников, воюя друг с другом. А кроме того, разорили деревни и потравили поля и пастбища. Устраивать свару еще и с новым владетелем однозначно и вовсе пойти по миру. Андрей считал, что война должна приносить хоть какую-нибудь прибыль. Таково было твердое убеждение бывшего финансового аудитора, которые явно не разделяли мучимые амбициями, властолюбием и гордыней средневековые феодалы. Принимал вполне вежливо. Паня сидела на диване рядом с хозяйкой кабинета и поворачивала голову вслед заходившим от окон бойниц к двери сюзеренам. А когда, как ты и сказал, между делом ему сообщила, что в нашем роду шесть одаренных, то и вовсе стал излучать дружелюбие, — Лицемерил, конечно же. Будет возможность устроить какую-нибудь пакость. Кусок дохода ты у него приличный оторвал. Но в ближайшие годы, пока с Сертицом не придут к согласию, нам ничего не грозит. Ни от одного, ни от второго. Джиса, соглашаясь с высказанным, кивнула. Землянин остановился перед девушками. — Пане, ты как самый сильный, после нас одаренный и опытный боевой офицер, Остаешься в замке за главную. Конворус и Сарина знают, что нужно делать. Но я тебе на всякий случай напишу все подробно. Контролируй и подгоняй, если потребуется. Нас не будет пару-тройку недель. Попрошу за это время от нашей твердыни не удаляться. Хорошо, я и не собиралась.